Глава ч е т ы р н а д ц а т а Первое, что я понял, ситуация настолько непредвидена, что прогнозировать ее развитие — пустое занятие. Мы все одновременно издали что-то вроде возгласа удивления. Вика, кинув короткий н е д в у с м ы с л е н н ы й взгляд на мужа, привстала из-за стола и несколько фужеров на тонких ножках грохнулись на тарелке. Тарасов, приоткрыв рот, тяжелой поступью шагнул к вьетнамцу, словно намеревался размазать его по стене. Я же вообще не смог шелохнуться, чувствуя, как ноги сковала свинцовая тяжесть. Кто-то из нас убил Жоржа. Черт возьми, неужели толстяк скончался от удара кофейником по затылку? Не может этого быть. Я всего лишь оглушил его. На голове не было даже крови. Какой ужас, если он все же откинул копыта от моего удара. В совершенно подавленном состоянии я уставился в пустую тарелку, дно которой было расписано дамой в пышных одеждах, млеющей в объятиях молодого повесы. Именно сейчас я сделал любопытное открытие. Оказывается, я начисто терял способность бороться, спасать себя, юлить, лгать, если чувствовал, что неправ, что должен понести наказание. «Мои руки безвольно легли на стол, готовые быть скованными стальными браслетами. Я мог бы без всякого усилия над собой встать и сознаться в убийстве, если бы лично убедился, что именно я отправил Жоржа на тот свет». «Что значит кто-то из нас?» — повышая голос, спросил Тараса-вьетнамца. «Нельзя ли конкретнее? Здесь не так много людей». «Не у в е р е н н о что эта конкретность пойдет кому-то из нас на пользу», негромко вставила Вика, аккуратно промакивая губы салфеткой и любуясь на отпечатавшиеся вишневые баранки. «Вы правы», — ответил вьетнамец Тарасову. «Если бы один из вас сознался, то избавил бы остальных от неприятного ожидания милиции». «Что вы нас пугаете милицией?» — вскрикнул Тарасов. «Кого вы вызвали? В какое отделение звонили?» «Дайте мне телефон, я сейчас сам поговорю с начальником уголовного розыска». «Это уже слишком, Паша», — едва разжимая губы произнесла Вика. По-моему, Вика была уверена, что Жоржа хлопнул ее муж. Моя инфантильная и легко ранимая совесть бунтовала так, что я ощущал во всем теле едва ли не физическую боль. Еще этот безэмоциональный, с голосом автоответчика «Вьетнамец», прожигал меня своим острым взглядом. Он догадывался или же з д а л наверняка, что произошло здесь после того, как Жорж отправил его встречать Тарасова. «Что вы на меня уставились?» — спросил я, поднимаясь из-за стола. «Что вы призываете нас к покаянию, как священник грешников? Во что, не обучили манерам поведения? Вы не способны четко доложить, что произошло с вашим хозяином?» Вьетнамец с л е г к о с т ь ю выдержал мою контратаку. Он учтиво склонил голову и ответил вопросом. Разве вы не знаете лучше меня, что с ним произошло? Это уже был прямой выпад. Значит, вьетнамец видел, как я тащил волок об ж о р ж а по коридору. Словно подкошенный, я снова сел на стул и схватился за графин с вином. Не, кстати, Вика пришла мне на помощь. А причём здесь он? — спросила она голосом властной и л ю б в и о б и л ь н о й дамы. — Что за намеки? Этот господин вообще не выходил из столовой. Я этому свидетель. Никогда раньше я не видел, чтобы женщина так прямолинейно защищала чужого мужчину и при этом топила своего собственного мужа. — Этот господин выходил из столовой еще до того, как вы сюда зашли, — пояснил вьетнамец. — Да мало ли кто болтался. «Хватит!» — не выдержал я, перебивая Вику. «Она оказывала мне дурную услугу. Я вовсе не был намерен упираться и снимать с е б я вину. Сделайте милость. Отведите нас... Э, к телу, черт вас возьми!» «В самом деле...» — поддержал меня Тарасов, чувствуя, что с него спадает подозрение. «Мы должны убедиться, что вы говорите правду». «Пожалуйста», — ответил вьетнамец, и открыл дверь. В его голосе отчетливо звучало злорадство. Тарасов первым направился к выходу. Вика, медленно поднявшись из-за стола, глянула на спину мужа и в полголоса обронила. «Идиот!» Я промолчал. Из столовой я вышел вслед за Викой. Когда поравнялся с вьетнамцем, мне показалось, что по его губам пробежала усмешка. «Как все глупо получилось!» — думал я — идя на ватных ногах по коридору, словно под конвоем в зал суда. Следователя, который будет вести дело, ожидают а в г и е в а я к о н ю ш н и С первой же минуты допроса я должен убедить его в том, что это убийство по неосторожности, что я хотел всего лишь оглушить Джорджа. А вот когда он поинтересуется мотивами моего поступка, то придется очень долго рассказывать о том, как я из в о т ц у р ы превратился в Цончика, как охотился сам на себя, как водил за нас Тарасова и Жоржа, а потом оказался между ними, словно под прессом, и не было другого выхода, как о б е з р е д и т ь одного из них. Я невольно вздохнул. Обязательно всплывут и кей с золотом, и бомба, и Влад, и события, произошедшие на автостоянке, и все это закроет от меня светлое небо, «Надолго, надолго!» Вьетнамец о б о г д а л нас, подошел к хорошо знакомой мне двери и взялся за ручку. Я покосился на Вику. Трудно было поверить в то, что эта дамочка не понимала, какой компробат откроется сейчас взору ее мужа. Не заметить на будуардном столике косметику жены мог только слепой. И все же Вика оставалась совершенно спокойной, и на ее лице отражалось лишь слабое раздражение, словно все происходящее она воспринимала как отвратительную актерскую игру. «Скорее же», — поторопила она слугу, который дожидался, когда я, с л е д о в за Тарасовым и Викой, подойду к двери. Вьетнамец надавил на золоченую ручку, толкнул дверь от себя и сделал шаг в сторону. «Ну, что там?» Нарочно бодрым голосом спросил Тарасов и первым зашел в комнату. Я ни живой, ни мертвый стоял на пороге напротив узких глаз вьетнамца. Вика, выгибая бровки дугой и поджимая губки, обронила мне словно единомышленнику. Просто нет слов, нет слов. Зачем ему все это надо? Я не совсем понял, что она имела в виду. Зачем Тарасов делает вид, что не причастен к убийству Жоржа? Выходит, ей очень хочется, чтобы в роли убийцы оказался ее б у ш От такого вывода у меня тоже закончились все слова, и в ответ я лишь молча пожал плечами. «Да», — услышали мы голос Тарасова, — «готов». Вика прокомментировала это многозначительной усмешкой, Дескать, разве он ожидал увидеть там что-то другое? И тоже зашла в комнату. Теперь вьетнамец упор смотрел на меня. Он был едва ли не на полголовы ниже, но, тем не менее, вовсю старался смотреть сверху вниз. Я испугался, как бы его глаза не вывались наружу и, предупреждая этот медицинский феномен, аккуратно сдавил пальцами тонкую шею вьетнамца. «Я не хотел его убивать», — прошептал я, близко п р и д в и н у в лицо к узким черным глазам. «Ты понял меня, черт скуласты?» Не пытаясь высвободиться, вьетнамец терпеливо дождался, когда можно будет снова дышать, поправил на груди ворот трико и тихо кашлянул. «Уже э т о сволочь отыграется, когда будет давать показания следователю». Еще раз бросив на слугу испепеляющий взгляд — Я зашел в комнату, приблизился к супружеской паре, стоящей ко мне с п и д о й и, привстав на цыпочки, глянул на широкую кровать. Из моей груди едва не вырвался вопль. Все было не так. Жорж лежал не на полу, где я его оставил, а на кровати, причем руки его были свободны и раскинуты в стороны. Отвратительная подушка, в которой утопала его деформированная голова — была насквозь пропитана кровью. Редкие курчавые волосы слиплись на затылке, открывая круглую черную дырку от пули. Брызги крови и частицы мозговой слизи в е е р о м рассыпались по стене. В комнате нестерпимо пахло свежениной. «Меня сейчас с тошнит», — страдальческим голосом произнесла Вика и отвернулась от кровати. «Так его, оказывается, застрелили», — воскликнул я с откровенной радостью в голосе. — Вы видите, у него в затылке дырка от пули? Ни Тарасов, ни Вика не поняли, чему я вдруг так обрадовался, и оба почти одновременно с укором взглянули на меня. — Эй, умник! — крикнул я вьетнамцу. — Ты когда у меня пистолет отнял, чтобы твой маветон не нарушать, а? — Кто еще есть в доме, кроме нас? — спросил Тарасов, приседая на корточке возле трупа и внимательно рассматривая входное отверстие. — В доме нет никого, господин Тарасов, — ответил вьетнамец. — Только во дворе наружная охрана. — Кто-нибудь слышал звук выстрела? Мы с Викой переглянулись. — Паша, — тихо сказала она и тронула мужа за плечо. — Мне кажется, ты переигрываешь. — В каком смысле? — В каком смысле? просил Тарасов, но тотчас забыл об этом вопросе и перешел к следующему. «Кто Жоржа видел последним?» «Наверное, социальное положение позволяло Тарасову устроить здесь что-то вроде допроса. Никто, правда, не наделил его такими полномочиями. Он сам взял на себя функцию следователя». И это уже было подозрительно, потому что приносило выгоду одному только Тарасову. Тот, кто проводит расследование, — невольно становится вне подозрения. Из всех нас Вике это не нравилось больше всего. Невероятно стервозная жена попала с Тарасову. Намеками и прямым текстом она убеждала меня, что стрелять было больше некому, кроме как ее мужу. Впрочем, некоторая доля логики в этом была. Я своим блефом подкинул Тарасову прекрасный повод отправить бывшего друга на тот свет. Я понял, что, если сейчас не начну говорить, пусть даже полную ахинею, то за меня все скажет вьетнамец. Я видел его последним. — Да? — без удивления удивился Тарасов, все еще продолжая осматривать труп. — При каких обстоятельствах? Как давно? Вика, закатывая глазки, качала головой и глубоко вздыхала. Я только сейчас обратил внимание, что с макияжного столика исчезла вся косметика и бутылочки с духами и туалетной водой. Интересно, кто это успел навести здесь порядок до прихода Тарасова? Мы завтракали, а затем Жорж, увидев в окне твою машину, поднялся к себе в кабинет. Это не совсем соответствует действительности». м е ш а л с я вьетнамец, но я тотчас послал слугу к ядрене ф е н и А что соответствует действительности? — спросил Тарасов. — Давай уйдем отсюда, — стала капризничать Вика. — Мне дурда от запаха крови. — Паш, ты слышишь меня? Пусть этой гадостью занимаются криминалисты. В то время как Вике было дурно, моя душа пела и плясала. Жоржа лишил жизни не я, а кто-то другой — И от осознания этой истины мне было празднично и легко. Уверенность в своей безгрешности — величайший бальзам для души. Даже если теперь мне придется доказывать свою невиновность с оружием в руках, я сделаю это без всякого колебания, и статьи Уголовного кодекса будут хрустеть под моими ногами. Господа, все еще стоя в дверях, напомнил о себе слуга. — Я хочу вас предупредить, вы сильно навредите себе, если попытаетесь самовольно уйти из дома, особняк окружен вооруженными людьми. — Хватит нас пугать, — грозно прервал его Тарасов. — Я сам вооружен. Он, наверное, сразу же пожалел о сказанном, потому что упоминание об оружии прозвучало как нечаянное признание. и он добавил к сказанному, что выглядело уже вообще как л е п е т оправдание. «Хотя я, конечно, не убивал Жоржа». Вика, зажав ладонью рот и нос, пошла к дверям. в ь е т н а м е с посторонился, пропуская ее в коридор. Я заметил, что он продолжал относиться к ней, как прежде, с подчеркнутым почтением, словно она была супругой, покой н о г о хозяина. Мне надоело любоваться п о к о й н и к о м из-за плеча Тарасова, и я пошел следом за Викой. Рядом с в и т а м ц е м я остановился. Слуга настолько меня завел, что я уже не мог пройти мимо него и не отвесить ему какой-нибудь суррогат подзатыльника. — Мой пистолет вернешь господину Тарасову, — сказал я сквозь зубы, и, пожалуйста, побеспокойся, чтобы в нем были все восемь патронов. Это был ничем не обоснованный экспромт. Я сказал то, что вдруг сбрело мне в голову. Но от этого намека слугу покоробило. Он прикрыл глаза и так жал зубы, что на с к у л а х спучились желваки. «Не уверен», — едва р а з ж и м а я губы, произнес он, — «что я смогу выполнить вашу просьбу. Один патрон я все-таки хотел бы использовать». Мне понравился его выпад, и, улыбнувшись, я похлопал вьетнамца по тонкому плечу. Чтобы устоять, ему пришлось опереться спиной о стену.